История 69. Блеф в лесу. Мао Цзэнь открыл в одном из дальневосточных регионов России деревообрабатывающий завод. Он закупал древесину, делал полуфабрикаты и отправлял в Китай. Однажды он подписал крупный годовой контракт с одним лесхозом, но вскоре поставщик решил поднять цены, посчитав, что китаец никуда не денется. Мао Цзэнь попросил время подумать. А сам быстро договорился с другими китайцами, которые тоже занимались лесом, о том, что возьмёт у них взаймы несколько партий древесины. После этого пригласил русского поставщика Ивана к себе на завод, чтобы продолжить переговоры. Когда Иван приехал, то увидел, что завод работает как обычно. Мао указал на складированный лес и сообщил, что нашёл других поставщиков. Иван испугался потерять крупного и стабильного покупателя. Поэтому сразу сказал, что согласен работать на прежних условиях, без повышения цен. Однако Мао Цзян ответил, что цена у новых поставщиков на 30% ниже, чем у Ивана, поэтому с ними работать выгоднее. В результате Иван не придумал ничего лучше, чем снизить свои цены на 30%. Так Мао применил древнекитайские стратагемы: пустой город, блеф и грабить во время пожара, шантаж. Кроме того, очевидно, что он провёл разведку, выяснил, что у российской компании нет постоянных крупных покупателей. Иван же не стал заниматься информационной работой и не подготовился к переговорам. На самом деле, Мао находился в крайне невыгодных условиях, и у россиянина были шансы продавить его. В любом случае, после подписания нового контракта, китаец вернул друзьям взятую в долг древесину и продолжил работу впоследствии получив немалые деньги.